Глава 4. Около ступеней храма всех богов помимо себя я насчитал шестнадцать новичков. Большая часть мальчики, изображавшие мужчин. Девочек меньше, они выглядели жалкими и растерянными, не пытались казаться взрослыми. Все из разных кланов. Столпились группами по два-три человека. Я и Беллина стояли отдельно ото всех, хотя со стороны могло показаться, что пришли вместе. Похоже, мы с Варвега были тут самыми взрослыми. Остальные ученики — совсем дети, по тринадцать-пятнадцать дим, не старше. Рабы застыли в стороне от нас, неподвижные, молчаливые. Не пытались переговариваться, смотрели себе под ноги, умудряясь при этом не выпускать из вида подопечных. Солнце стояло в зените, угрожало расплавить волосы на моей голове. Устав от жары и ожидания, я... Поддумывал спрятаться в тень. Горло пересохло от жажды. Казалось, что о нас позабыли. Понял, что ошибся, когда из-за угла храма появилась шумная компания. Трое мужчин и женщина подошли к нам. От группы преподавателей отделился человек с острой седой бородкой и лысой макушкой. Взобрался по ступеням к дверям храма, точно на трибуну, окинул нас взглядом, сверкнул улыбкой. На его одежде я увидел эмблему клана Аренах. «Директор», — сказала Белина. Она подошла ко мне вплотную. Ветерок приносил из-за спины аромат её тела и духов. Сиера Варвега говорила шёпотом у самого моего уха. Старик собрался толкать речь. «Так и будет держать нас на жаре?» Прав был папа, директор выжил из ума. «Держать богатеньких детишек под палящим солнцем жестоко. Что скажут их семьи?» Продолжила после паузы. Пока директор болтает, не хочешь просветить меня, красавчик, как ты из безродного голодранца превратился в вар Астина Кит-Ятош. Ведь раньше на тебе не было клановых меток, это я помню точно. Я тоже не последний клан слышал о нём, пусть не богатый, но влиятельный, и под покровительством императора. Только за деньги ни одна из семей Кит-Ятош не внесла бы тебя в свой реестр. Как ты умудрился ему служить, а? Расскажи своей подруге. Или дело все же в деньгах, очень больших деньгах? Откуда они у тебя, красавчик? Распотрошил хранилище карцев? Или я все же чего-то о тебе не знаю? Я ничего и не ответил. А тем временем заговорил директор. Поприветствовал нас, представился. Рассказал о том, что в незапамятные времена магию людям даровали боги. Что именно благодаря милости богов появляются избранные, такие, как мы, наделенные даром сообщил, что именно мы — главная ценность Селенской империи и всего человечества, что мы являем собой самородные драгоценные камни, а Академия, где трудятся такие мастера, как он, существует, чтобы придать нам правильную огранку, сделать из нас настоящих магов, образованных, умелых, полезных для империи и императора. Говорил Китаринах долго. Мне понравилось его слушать. Раздражало только то, что за моей спиной слова директора изредка комментировала Белина. Тихо, ехидно. Рассудок Сиеры, похоже, слегка помутился от жары и жажды. В заключение своей речи директор представил нашего куратора. Того звали Вар Жунор Кит Мулон, строгий на вид дядька. Голос Белины тут же известил, что Вар Жунор будет преподавать нам магический алфавит что наш куратор до фанатизма помешан на изучении божественного языка и что из-за этого в Академии над ним все подшучивают, даже преподаватели. «Повезло нам», — сказала Сиера Ворвега. «Поздравляю, красавчик. До конца учебы будем за него краснеть и терпеть его чудаковатость». Завершив выступление, Китаринах повел нас в храм всех богов. Дождался, пока шумная ватага учеников взберется по ступеням, перешагнет порог главного зала. Там предложил каждому из нас выбрать себе покровителя, божество из пантеона. Любого. Он сказал, что это дань традиции, что наш выбор ни на что в дальнейшем не повлияет. Но нам в будущем будет приятно осознавать, боги даровали не только магию, но и свою милость. Не тратя время на раздумья, я подошел к украшенному свежими листьями липы алтарю Сианоры. Ее благосклонность была бы мне особенно приятна, как и удача, которой богиня одарила мой народ. Взглянул в статуи Сианоры в глаза, положил на алтарь золотую монету. Проткнул руку, пролил на отполированную поверхность несколько капель крови. Мне показалось, что зерна карца, зрачки статуи, блеснули, словно богиня порадовалась моему выбору. Я единственный из группы, кто выбрал в покровители богиню любви. Чем заслужил удивленные взгляды и шепотки не только со стороны будущих соучеников, но и от преподавателей. Нескорослый служитель храма завел меня за алтарь. Спросил, уверен ли я в своем выборе. Я ответил, что вполне. Мужчина коснулся моего плеча, прочел молитву на незнакомом языке, велел склонить на бок голову. Похожим на печать артефактом поставил мне на шею клеймо с изображением сердечка — знака Асианоры. — Ты сделал правильный выбор, магик, — сказал он. — Богиня любит тебя, люби ты ее. Помни, что главное в жизни — это любовь. Все остальное — напрасная суета. Старушка Белина тоже будет учиться в твоей группе, спросила Рыжая, посмотрела на Тилью. Кто такая Белина? спросил Исон. Ужинали мы в беседке в саду на закате. С противоположных сторон стола сидели мой дед Сьервар Фелтин и дядя Сьервар Тарон. Рядом со мной Тилья, напротив нас Исон и Норма. Горели у потолка фонари. Похоже, на заготовку для факела артефакт отгонял об беседки насекомых. Сутулый раб прижимал к животу запотевший кувшин, доливал в наши бокалы вино. Смуглые мужчины рабы приносили из дома ароматные блюда. Исан заранее предупредил о своем вечернем визите. Его посланник явился днем, когда я был в академии, уточнил удобное для посещения нашего дома время. Варнойс Кид Шемани прибыл к ужину без опоздания, нарядный, веселый. Согласно традиции, гостя встретила хозяйка дома. Ее роль исполнила Норма. С Тилей Иссан познакомился еще тогда в таверне, они поклонились друг другу. Тилей, женщина приветствует знатного сьеро. Варнойс изобразил какие-то поклон для прекрасной сьеры. Я представил приятеля дяди. Узнав, что Исон любитель чиманы, Сиер Нилран с удовольствием похвастался перед тем своей курительницей и даже показал, как ею пользоваться. Пока они окуривали нас стильей дымом, рабы под присмотром нормы сервировали стол. Усаживаясь ужинать, дед едва заметно кивнул. Его кивок был обращен не только Исону, но и всем нам. За сегодняшний день Сиер Варфелден впервые появился из своей комнаты куда, как подозреваю, недавно вернулся через портал. По виду деда я не понимал, слушает он мой рассказ об Академии или полностью погружен в свои мысли. Тилья ела молча. Исон и дядя изредка задавали мне вопросы. Большинство же обращенных ко мне реплик принадлежали норме. Именно она и объяснила Сиеру Вар Нойсу кто такая Сиера Варвега. Ее короткий рассказ изобиловал эпитетами, шутками и предположениями. Заставил улыбаться всех, кроме меня и деда. Говоря о Белине, Рыжая поглядывала на Тилью. «Сиерра и Варвега меня больше ничего не связывает», — сказал я. «Разве только совместная учеба в академии. И да, мы с ним будем вместе учиться». «Капец», — сказала Рыжая. «Уверена, что Белина не случайно там нарисовалась. Ведь ты у нас теперь человек важный, цельный князь. Да ещё и этот, кит я тоже. «Такого можно и охмурить. Уж не за этим ли твоя старушка явилась в академию? Ты правда считаешь, мальчик, что она отправилась туда за знаниями? Какой из неё магик? Не смеши. Такие, как она, думают только о деньгах и мужиках. Или папаша отправил её охотиться на родовитых старшекурсников?» Норма забрасывала меня колкостями на протяжении всего ужина. Я вяло отбивался, но не пытался сменить тему. Понимал, что в присутствии Вар и Китши ни о чём серьёзном говорить не будем. После застолья дед ушёл в дом. Дядя раскланялся с Шимани, подарил тому одну из своих курительниц. Иссон вполне искренне обрадовался подарку. Пользуясь подсказками Сиера нилрана опробовал его. То и дело отпускал восторженные тирады. Уже стемнело, когда Вар Нойс засобирался домой. Попросил проводить его до кареты. Рыжая попыталась пойти с нами, но варной вежливо и решительно попросил ее оставить нас. Что удивительно, Норма на него не обиделась. Воздух еще не успел остыть, но солнце уже не припекало, отчего жара не казалась столь невыносимой, как днем. Иэсон предложил прогуляться пешком. Я согласился. Запряженные в экипаж лошади, повинуясь приказу возницы, не спеша последовали за нами, отстав на десяток шагов. — Скажи, дружок, надеюсь, мой вопрос тебя не обидит, но я должен выяснить. Женщина, что сидела рядом с тобой, Сиерра Тилья, она Роза? — Откуда ты знаешь? — спросил я. Иссон поднял руки на уровень груди, развернул ладонями ко мне. — Линур, я не хочу сказать о ней ничего плохого. Она замечательная женщина, очень красивая. Розы и не бывают иными. Но значит, это правда. Она была розой. Раньше. И она одарённая. Я кивнул. «Да, что с того?» «Замечательно», — сказал исон «Просто великолепно! Всё сходится!» Он остановился. Я и лошади сделали ещё по шагу, тоже замерли. Свет фонаря позволил увидеть мельтешащую в воздухе мушкару. Я отмахнулся от летавшего у лица комара. Лошади зафыркали и замотали головами, обгоняя насекомых. «Что сходится?» — спросил я. Иссон улыбнулся. Его улыбка при уличном освещении показалась мне зловещей. Китшима не осмотрелся, точно желал убедиться, что нас никто не подслушивает, и сказал. «Линор, при нашем знакомстве я чувствовал, что из тебя получится хороший друг, но не подозревал, что знакомство с тобой окажется почетным и полезным. Кто мог подумать, что ты окажешься настоящим князем?» Никогда раньше не видел иностранных аристократов. Буду хвастаться отцу, что не только видел одного из них, но и касался рукой его одежды. — Издеваешься надо мной? — спросил я. — Все вы рыжие одинаковы. Варнойс громко рассмеялся. От его смеха шарахнулась в сторону облака мушкары. Лошади занервничали, попятились. — Да, твоя родственница забавная, — сказал Иссен, и симпатичная. — А твой клан влиятельнее, чем я считал раньше. Сомневаюсь, что мой папаша всего за несколько месяцев сумел бы сделать из одиночки настоящего князя. Да еще и протолкнуть его не только в подконтрольный императору клан, но и в Академию. Одних денег для такого финта недостаточно. Тут понадобились связи, а то и помощь... Самого. Кого? Императора. Без его ведома такие дела не делаются, иностранные князья в Академию не поступают, и самый упрямый клан воинов не принимает в свои ряды чужаков. Это значит, что тайные имеют к нашему правителю доступ и пользуются его благосклонностью. Ведь ты же не думаешь, что кто-либо в селене поверит в вашу легенду, что ты, богатый иностранец, приехал в селену учиться. И чтобы попасть в Академию, подкупил клан Ятош. Звучит...» Иэсон щелкнул пальцем. «Неправдоподобно. Подкуп сработал бы с карцами или с кем-то из темных. С нами, например». «Но гордецы Кит я тоже не примут к себе бы кого, только по личной просьбе Сюзерина». «А сюзериных Ты понял, кто?» Я пожал плечами. «Не знаю, как смогли договориться с кланом Ятош. Мне об этом не рассказывали. А я и не интересовался, не до того было. Последние четыре месяца я учил клановые родословные, политическую обстановку в столице и... Эти дурацкие правила этикета от поклонов до сих пор тошнит». «Понимаю тебя, дружок!» Тоже проходил через такое, но здесь столица. Заполонившим её старпёрам важно, чтобы их не обделяли с почестями. Папаша доходчиво вбил мне это в голову. Я посмотрел Исуну в глаза и спросил. Ты мне так и не объяснил, почему интересовался Тили? Варнойский тшимани почесал комариной укус на щеке. — У меня возникло кое-какое подозрение, — сказал он. Не сейчас, еще три месяца назад, когда карцы активно разыскивали тебя по всему городу. И это я только что подтвердил, что мои догадки верны. Знаешь, Ленур, что такое контрабанда? Это когда в столицу ввозят запрещенные здесь товары. Или те, которые наш властитель не сумел обложить пошлиной. Временами выгодное дельце Мой клан не брезгует иметь дела с контрабандистами, помогает им сбывать товар в столице. Особенно, если это провезенный мимо таможни алкоголь или тюки с чиманой. Но за прошедший год самые отчаянные контрабандисты доставляют Селену партии карцевых кристаллов. Очень дешёвых. Настоящие. Не те подделки, которые научились изготовлять столичные умельцы. Мой клан скупает их для собственных нужд вдвое дешевле, чем требует за подобный товар клан Рилок. И я недавно подумал. А ведь наверняка и продавцы имеют с Карца небывалый барыш. Захотел узнать, сколько. Потряс одного дельца, тот каждые три месяца привозил в Селену по паре горстей зерен кристаллов. И выяснил, интересное. исон замолчал, точно ждал, что я его о чем-то спрошу. Но не дождался. «Думаю, Ленур, ты знаешь, откуда везут Карц?» «Откуда?» «Из Валесских гор, дружок, откуда же еще?» Я, конечно, догадывался об этом. Кто не знает, почему китрилок ополчились на недобитые остатки клана Сеоль. Из-за новых залежей карца. А с обитателями Валесских гор, как ты знаешь, уже 300 лет, как запрещена всякая торговля и общение. Нынешние императоры не думают отменять этот запрет. Понятно, что колдуны сбывают свою добычу. Но удивило меня вот что. Они просят за кристаллы на порядок меньше золота, чем наши столичные монополисты. Понимаешь ли, Нур, на порядок? Чувствуешь, какими деньгами пахнет это дельце? — И при чем здесь стилье? — спросил я. — Ну, папаша докладывали, что китрилок предлагали за твою голову солидный куш золотом, — сказал Иссон. — Но разыскивали карца не только тебе. Вместе с тобой от них сбежала женщина-посланница колдунов. За нее тоже сулили награду а её описание уж очень похоже на Тилью. Не так много одарённых черноволосых рос оставили своё ремесло и посматривают влюблёнными глазами на моего приятеля Ленура. И, кстати, её глаза — это что-то, как драгоценные камни. Никогда таких раньше не видел. «Что тебе от неё нужно?» Я говорил спокойно, не позволял проявиться на лице эмоциям. «Не от неё, а от тебя, Ленур. Я хочу покупать карты у Кит-Сиоль, но не могу это делать. Папаша взял с меня клятву, что не буду связываться с колдунами. Однако что мне мешает работать с тобой? Стань нашим посредником, Ленур. Я ведь могу покупать зерна у тебя. И не жалкие горсточки, мой клан очень богат. Я имею доступ к его золоту, а ты, я уверен, сумеешь договориться с колдунами. Мы оба нехило заработаем, дружок. «Да что там? Бессовестно разбогатеем!» исон похлопал меня по плечу. «Ты можешь не отвечать мне сейчас, Линур, не тороплю. Подумай над моим предложением. До завтра. Узнаю подруге, возможно ли исполнение моей задумки. Буду ждать ответ. Но знай, что бы ты ни решил, на нашей дружбе это не отразится». Когда я озвучил дяде предложение Исона, тот затянулся дымом чимана и ответил. — Да, пожалуйста, не вижу проблем, хоть завтра. Цена 10 — десять процентов от той, что заламывают в столице китрилок. Можем организовать поставки товара в любом объёме. — В любом это как? — спросил я. — Да хоть мешок, хоть целую телегу мешков, — ответил Сиэр Тилрон. — Лишь бы у твоего приятеля хватило золота, так ему и передай. «Хартс скапливался на наших складах не один год. Мы не торговцы, не ставили себе цель зарабатывать на его продаже. В золоте у нашего клана нужды нет. Но если ты хочешь, занимайся». Он постучал курительнице по столу. «И, кстати, племянник, не желаешь снова пройти ритуал слияния? Можем устроить его через два-три дня. Не терпится узнать, до каких размеров мы сможем раскачать твой резерв маны». Утром я проснулся, ощутив на лице поцелуй Тильи. Поймал подругу за руку, привлёк к себе, заключил в объятия. Вдохнул её запах, почувствовал вкус её губ. Свет восходящего солнца, что проникал через окно, делал глаза женщины особенно яркими. Я залюбовался ими. Тилья отстранилась, но продолжала улыбаться. — Вставай, Соня, — сказала она. — Норма ждёт тебя для совместной тренировки. «Для чего?» Очарование момента улетучилось. Сказала, что по утрам вы бьетесь на мечах. Я поморщился. «И здесь эти железки. Давай, Ленур, поднимайся. Вам нужно завершить тренировку до завтрака. Ты должен хорошо покушать. Забыл, что у тебя сегодня занятия в академии». У ворот толпились рабы. Они походили друг на друга одеждой, выражением покорности и терпения на лицах, даже позами. Посматривали за ограду Академии ждали своих подопечных, истекая потом под лучами солнца. Я взглядом отыскал среди них тень. Тот тоже меня заметил, плечом растолкал своих коллег, шагнул к калитке, склонился в поклоне. — Рад видеть вас, достопочтенный Сиер. Поздравляю с первым учебным днём. Позволите проводить вас к месту занятий? «Пошли». Тень пригладил волосы, мазнул языком по губам. Сделал жест рукой, указал направление. Засеменил следом за мной. Я шел по мощенной красным кирпичом дорожке к главному учебному корпусу. Поглядывал по сторонам. Слева и справа от меня шелестели листвой усеянные цветами колючие кусты шиповника. Я чувствовал идущий от них запах. Тот походил на аромат роз, дурманил, призывал остановиться, прикрыть глаза, вдыхать его, впадая в дремоту. Я встряхнул головой, отогнал наваждение, прислушался. За ветвями шиповника, в небольших бассейнах, окруженных зелёным травяным ковром, шумели струи фонтанов. Ещё вчера я заметил, что фонтаны здесь повсюду. Вместе с прудом, что прятался в парке за главным корпусом, они насыщали воздух влагой, свежей, прохладной, Какой не хватало там, в душном городе? Экскурсию по территории Академии нам провели вчера. Сейчас я неплохо представлял, куда должен идти, мог бы справиться и без помощи тени. Словно доказывая свою полезность, тот рассказывал. Я выяснил ваше расписание на сегодня, достопочтенный Сиер. Первым уроком у вас будет магический алфавит и основы божественного языка. Лекции по этому предмету проходят в пятнадцатой аудитории, Читает их Сиер Варжунор Кит Мулон. Вам следует зайти через центральный вход, по правой лестнице подняться на второй этаж, пройти до середины коридора. «Как я могу узнать свое расписание?» — спросил я. «Это просто достопочтенный Сиер. Оно написано на доске около большой лестницы. Там информация об уроках для каждого курса. Если происходят изменения, учителя пишут об этом именно там» а если я хочу узнать договорить мне не дали я проходил мимо группы учеников судя по их возрасту старших курсов те заметили меня повернули в мою сторону лица одной из женщин я узнал как и она меня красавчик воскликнула белина только о тебе говорили я кивнулся ере проследовал мимо не удостоив вниманием прочих учеников стой куда ты ленор к тебе обращаюсь Сьерра Варвега догнала меня, взяла под руку. Я подавил желание отмахнуться от нее, спросил, что тебе нужно. Белина поправила прическу. «Красавчик, ведь мы не чужие люди», — сказала она. «Знаем друг друга не первый день, не разделили постель. Одно только это делает нас едва ли не родственниками». «Что тебе от меня надо?» — повторил я. Белина прикоснулась к моему плечу. Среди учеников Академии о тебе ходят интересные слухи, красавчик, мол, ты действительно иностранный князь. Но приехал в Селену не сам по себе, а по приглашению нашего любимого императора. Шепчутся, что поначалу попечители отказали тебе в поступлении в Академию. Их не впечатлило даже письменное прошение главы твоего обретенного клана. — Они правда прислали тебе отказ, красавчик? Сиера варвега дернула меня за руку. «Возможно». Белина кивнула. «Говорят, что попечители никогда так быстро не меняли своего решения. Раньше, чем через год, такого не случалось. А сейчас вдруг передумали уже на третий день. Удивительно. Утверждают, будто бы такое произошло после обращения правителя. Он лично встретился с попечителями и выразил надежду, что те не станут препятствовать твоему поступлению в Имперскую Академию Магии». Похоже, Сиера надеялась, что я как-то отреагирую на её слова. Я промолчал. Ученики и их родители поражены этим, красавчик, и строят предположения о причинах, самые невероятные. Ещё вчера версий было огромное количество, вплоть до тех, что показались мне пошлыми и нелепыми, ведь я знаю тебя не первый день, но сегодня все спорщики сошлись к единому мнению. Я поразмыслила над этим». «Признаюсь, теперь оно и мне кажется наиболее верным». Сьерра Ворвега ускорилась, преградила мне путь. «Так это правда?» — сказала она. «Что именно?» — спросил я. Белина уперлась ладонями в мою грудь и заглянула в глаза. сказала: «Признайся, красавчик, ты бастард императора?»